Глава 36. Домой. И зима закончилась. И мы отплыли из Уплюнда, не попрощавшись с Хальфданом, потому что тот в это время был далеко. Он отправился в Хадаланд укреплять вертикаль власти. Провожали нас хард-щит и еще дюжина местных, с которыми мы успели подружиться. Вербовать в дружину я никого из нарегов не стал. Ограничился уже принесшим мне присягу Дриевой, охотником, который сначала намеревался меня прикончить, но потом провел через треть Норвегии и напросился в Дренге. С оружием он по-прежнему был не очень. В учебном поединке даже Гудрун еще месяц назад убивала его пять раз из пяти. Ныне этот расклад не изменился бы, но я запретил Гудрун драться. Ее животик уже был заметен, и ей следовало поберечься. Теперь она тренировалась сама с собой. Или со мной, потому что я точно не дам ей пропустить случайный удар. Поскольку мой Хирт ныне пребывал в зародышевом состоянии, На румы Северного Змея, помимо меня, Медвежонка, Тьодра, Дривы и отца Бернара, сели парни Красного Лиса. Надо отметить, что они сменили палубу с огромным удовольствием. Еще тот конкурс был. Одна из причин — у меня на борту были женщины. Мои ткачихи-англичанки. Брать их силой я запретил категорически. Только по уговору, если их удастся уговорить. Кое-кому удалось. Видимо, потому что в этом мире к подобным вещам относятся иначе, чем 12 веками позже. И мораль здесь не христианская, а языческая. Воспользоваться рабыней, если хозяин не возражает, все равно, что пирожок съесть. А если возражает, можно откупиться или умереть, если хозяин решит, что ему нанесена обида. Вот так однажды медвежонок едва не прикончил одного любвеобильного бонда по имени Тюркир Вшивая Борода. Но на дракаре такого не случится. Здесь все на виду. Однако главной причиной, по которой мой дракар для этих парней предпочтительней ирландского пса, стал Тьодор Певец. Скальда чуть ли не силой отгоняли от Рума, чтобы тот спел или рассказал что-нибудь занятное а история у Чьодора было, как снежинок на Деде Морозе. В общем, путешествовали мы весело и без конфликтов. Сами никого не трогали и нас никто не трогал. И так продолжалось до самого Хадебью, где мы сделали остановку, чтобы заправиться, узнать свежие новости. Я, наконец-то, получил возможность съездить в усадьбу Хрёрика и получил отворот-поворот. Со мной даже разговаривать не пожелали. Какой-то непредставившийся и очень хмурый родич, увешанный золотыми царскими оружием, велел мне убираться. Мол, с человеком, который служит Ивару Бескостному, ему говорить не о чем. Мои попытки доказать, что я сам по себе, ничего не дали. Я мог бы вызвать его, но смысл? Так, ничего и не выяснив, я вернулся к нашим. И узнал новость, которая меня весьма заинтересовала. Мьор Ярл, та самая сволочь, за которой я и угодил во все прошлогодние меды, оказывается, был где-то неподалеку, и прислонялся уже не к Рагнару. Но ну, не то чтобы он с Ладброком рассорился, не тот у него вес. Но сукин сын сменил лагерь, и теперь он опять ярл конунга всех данов. Давай его убьем, немедленно предложил я медвежонку. Тот отреагировал вяло. Оказывается, Мьора в ходебю нет. И в Дании вроде тоже. Он вместе с главным датским конунгом Хариком отправился на переговоры с германцами. «Да, и вороны с ним, еще встретимся!» Медвежонок был добродушен и наслаждался жизнью и молодой женой. Даже возможность кого-нибудь грохнуть или ограбить не вызывала в нем обычного пылкого отклика. Впрочем, я и сам был таким». У меня была гудрун, чей животик уже начал округляться. У меня был корабль, друзья и достаточно позитивное будущее. И у меня остался еще один шанс узнать правду о Хрёрике Соколе. Нужно лишь посетить респектабельного бонда Ярпа Бобра, приютившего прошлым летом раненого Ульфхаматриску. «А это кто? Наложница твоя? У прежнего хозяина купил?» «Дорого обошлась!» Я еле успел перехватить руку Гудрун, остановить клинок у самого горла Ярпа в последнюю долю секунды. И еще через секунду сам большой Бобер осознал, что могло произойти, и обрел практически мертвенную бледность. Все же классно я мою девочку натаскал. Одно движение, и клинок в горле. Ну, почти в горле. Наш толстый котик, как говорится, даже мявкнуть не успел. Свартхевди заржал. Раз все закончилось хорошо, то можно и повеселиться. Надо же! Такой здоровенный мужик и так испугался женщины. Беременной женщины! И вообще, глазенки открытыми держи, богатенький бонд. Привык, блин, что за деньги все можно. И запамятовал, чем отличается свободная женщина от рабыни. А вот я не улыбался. Зря ты мне напомнил о том, что было осенью ярб. А, пожалуй, да, купил, процедил я. Слегка нажал на руку гудрун, помогая вернуть меч в ножны. А заплатил, как у нас принято. Знаешь, Ярп, как у нас, косарей смерти с Селунда, платить принято? Ярп мотнул головой. Румянца на роже поубавилась. Кажется, сообразил, что не гудрун ему следует сейчас бояться. Железом, Ярп, пояснил я. Мы за все платим железную цену. «А товар у нас знаешь какой в ходу? У тебя такой тоже есть. Пока что есть. Жизнь. Не хочешь со мной поторговать, Яр большой бобер?» Нас здесь немного. Красный Лис с большей частью Хирда задерживаться не стал, ушел в Роскеле. На Северном змее осталось десять его бойцов во главе с Грихором Коротким и наша пятерка, мужчин. Женщин на кораблях или в бою не считают. Хотя Гудрун не исключено, годика через два может стать боевой единицей. В принципе, может. Но пусть сидит дома и занимается ребенком. Война — дело мужчин. Да, нас здесь не очень много. Но если мы рассердимся... Вот этого Ярп точно не хотел. Ульф, мой господин, я заплачу за обиду? Серебром заплачу. Я сразу почувствовал неловкость. Не шибко достойное дело для такого, как я, пугать такого, как он. Заплатишь, но не серебром». Гудрун опустилась на лавку, расставила ноги, но рука на мече. «Слыхал я, жил у тебя в гостях некий ульфхам Треска. Хочу знать, Ярб, кто его к тебе привел. Когда и куда он сам ушел, когда поправился. Хочу знать о нем все, что знаешь ты. Это и будет цена за обиду». «Не говори ему ничего, отец! Возьми серебром, селундец! Золотом возьми!» «А вот это уже лишнее! Зачем срывать цепку с такой нежной шейки? А бросать ее меня и вовсе неправильно! Я поймал, конечно, но кто ж так с золотом обращается? Не говори им, отец! Они его убьют!» «Вот это любовь! Вот это я понимаю! Ай да девочка!» Успокой ее, — попросил я Гудрун, — и побрикушку отдай. — Я слово назад не беру. Гудрун тут же обняла девушку, зашептала ей на ухо. «Правда — Правда? — недоверчиво переспросила влюбленная дочь большого бобра. Но поверила. Гудрун, как мне кажется, моложе ее года на два, биологически, а вот по жизни вдвое старше. — Это разговор долгий, — пробормотал Ярб, — Глотка что-то пересохла. За столом вернее будет. Я не возражал. Никто не возражал, включая моих ирландских грибцов. теодор Пемец уселся поближе к хозяину, приготовился запоминать. Но ничего героического не услышал. Прошлым летом к берегу Ярпова-Оделя пристала лодка. В лодке пятеро. Одного Ярб знал. Оспок по прозвищу Парус — его дальний родич. Пятеро привезли шестого, раненого, Ульфхама. Попросили позаботиться. Ярп пообещал обеспечить уход не хуже, чем за собственным братом. Оставив деньги на братский уход, пришельцы отправились дальше, в западном направлении. Обещание Ярп выполнил. Ульфхам поправился. И ушел, забрав с собой сердце Ярповой дочки. Убедившись, что мы Ульфхаму не враги, Ярп расслабился и попросил передать, что совсем не против видеть такого славного воина зятем, и землицы им выделит, и всем прочим обеспечит. Я заверил, что передам, если встречу. Очень на это надеюсь. Значит, и Оспок Парус жив. А остальные? Ярб охотно описал их, но с упором на одежду и украшения. Было бы лучше, если бы он оружие так подробно описал, но, увы. Впрочем, один из пятерых точно был варягом. Специфические усы Ярб запомнил и отметил особо. «Такие здесь не носят. Значит, есть шанс, что еще кто-то обратит внимание на длинноусого воина. Это след. Я попытался сагитировать медвежонка, пустить слух по обширной родне. Мол, ищем человека без бороды, но с длинными усами для личной дружеской беседы». Медвежонок отреагировал вяло. Его сейчас больше интересовали личные дела, чем судьба бывших сопалубников. Утром мы отплыли, тоже в западном направлении, к Селунду. Однако, по моему настоянию, мы останавливались в каждом более-менее крупном селении, и я принимался за расспросы. Пару раз мне отвечали, что видели воина с длинными усами» наверное если бы я спрашивал не об усах а о нашивках указывающих на принадлежность к хирду хрюрика сокола ответов было бы больше но Свартхевди, обдумав положение заявил что я не должен интересоваться хрюриком если о моем интересе узнают на селунде это вызовет недовольство Рагнарсонов. как это так ивор оказал мне силовую поддержку а я выражаю интерес к судьбе врагов его брата «Некрасиво получается!» Когда медвежонок хочет, он очень убедителен. Так что я ограничился нейтральным воином с длинными усами. Проплыли мы мимо места, где Сигурд Рагнарсон напал на Хрёрика. Ничего интересного. Море и скалы. И подход к берегу скверный. Сплошные отмели и зубья камней. И ни одного селения на несколько миг в округе. Так что, если и были свидетели на суше то отыскать их маловероятно. Будь события посвежее, я взял бы лодку и сплавал к берегу в поисках обломков, а заодно и признаков высадки. Может, и нашел бы что-то, но после зимы вряд ли. Словом, ничего сколько-нибудь важного не произошло, пока мы не добрались до Оденса, святилища Одина на острове Фюн. Осенью мы нашли здесь отца Бернара. Здесь же были проданы и другие мои рабы, за исключением женщин-англичанок. И рабы, и свободные, которых с конца сделали рабами. Таковы издержки здешнего социума. Ты свободен, пока можешь это доказать. Берешь человека, надеваешь колодки, везешь туда, где никто не знает ни его, ни родственников, и он уже вещь. Тот же отец Бернар тому пример. Хотя сейчас... Вряд ли кто-то усомнится в его независимом статусе. Одет он теперь как свободный человек. Более того, даже без доспехов в нем легко угадывается воин. И нож на поясе имеется. Лучше бы меч, но от меча монах категорически отказался. Зато танзуру он больше не выбивает. И, кажется, начал понимать, для обращения в истинную веру обращающий должен выглядеть авторитетно. «Иначе его никто и слушать не будет». По прибытии мы, то есть я, Свартхевди, Тьодор и Грихер Короткий, сразу отправились к местному начальству. Ярл Оденса и окрестности Мангхильд Круглая Голова принял нас радушно. Выразил радость, узнав, что я отыскал и отбил свою жену, и что Свартхевди заполучил в супруге дочь Конунга. «Откуда узнал, интересно?» поздравил нас и пригласил на ужин, намекнув, что совсем не прочь услышать знаменитую песнь о волке и медведе из уст ее автора. Тьедр прям расцвел и заверил, да хоть десять раз. На этой оптимистической ноте я ловко перевел разговор на своих пропавших людишек. Мол, дал обед всех вернуть и готов платить денежки за помощь. Ярл пообещал и не обманул отыскал многих. Даже моего арендатора Пэра с женой. Я заплатил за них, как обещал, хотя по закону они считались свободными. Заплатил немного, чуть больше марки. Вот за их сына, Льота, рукавичку, молодого и сильного, пришлось бы выложить не меньше двух. И отдал бы с радостью. Только Льота убили во время захвата усадьбы. Увы, вернули не всех. Кого-то уже успели продать на сторону, а моего дивного зодчего перика повесили на древе во славу Одина. Ой, беда! Ха-ха! воскликнула эта сволочь, останавливаясь и глядя на меня в упор. А я-то думал, ты сдох. Мьерл-ярл собственной персоной. И не боится, гадина? Хотя чего ему бояться? Мы в гостях, оружие у стенки... И приспешников у него наверняка побольше, чем у меня. Вот и за спиной шестеро, один другого нахальней. Жив, как видишь. Я изображаю мерзкую хмылку. Придется твоему племяннику еще немного подождать. Но не горюй, никто не вечен. Когда я умру, он будет прислуживать мне с удвоенным старанием». Свартьев дегогочит и поясняет жене. «Ульф убил сына сестры этого ярла» правую руку напрочь снес, да, Мьор? Вместе с оружием. Так и подох. А теперь только в слуги и годится, если вы ушел. А то, может, прямо к хель провалился. ха ха Лицо с конского ярла каменеет. А ты не хами, дорогой. Тем более все до последнего слова правда. Ярл открывает рот, чтобы сказать что-то нехорошее, но взгляд его падает на татуированные лапы медвежонка. И Миор проглатывает злобный ответ. Ты еще пожалеешь, что выжил. Рявкает он. Разворачивается и, расталкивая народ, спешит к выходу. Он будет мстить, говорит Гудрун. С конца говорили, Мьорл ярл подлый хитер, как сам лодки. Тебе следовало бы вызвать его брат и убить. Надо, будет вызову и убью, беспечно отвечает Свартхевди. А пока будем веселиться. «Так моя радость!» Он обнимает Фрейдис. «Та сияет от счастья!» Слова Гудрун забыты, а зря. Чувствую, она права. Я бы сам его вызвал, да ведь он не примет. Выставит бойца, которого и убьешь, невелика радость. Да и повод нужен для вызова. Вот если бы он не сдержался и выплеснул яд, тогда другое дело. А так за что? Это ведь я его оскорбил по факту. Станульф говорил, «Мьор любит племянника больше, чем родного сына. А племянник убит, мной. Причем умер не только без оружия в руке, но и без самой руки. Но вопрос сейчас не в этом и не в том, будет ли Мьор Ярл мстить. Ясно, что будет. Но когда и где? Позже мы узнали, под командой Мьора сейчас порядка полусотни бойцов. Не так уж много для Ярла такого уровня» но для нас более чем достаточно». А утром Тьёдор-певец углядел знакомца, Дренга из Мьорова-Хирда. Тот даже не особо скрывался, сидел на бревнышке у чего-то корабельного сарая и пялился на нас. Стоило медвежонку спрыгнуть на бережок, как соглядатый тут же свалил. Однако можно было не сомневаться, ненадолго. «Надо уходить!» На этот раз в голосе Свартхёвде сквозило беспокойство. Водонцы они нас не тронут, но по пути к Селунду. Не уйдем, — подумав, сообщил Грихор Короткий. Не уйдем, — подумав, сообщил Грихор Короткий. У них ходкий дракар и полных две смены грибцов. Но ты прав, Свардхевдис Варесен. Здесь он нас не тронет. И это плохо. — Почему? — спросил кто-то из ирландцев. — Здесь бы мы с ним разобрались. Мы же под защитой Мангхильда Ярла. «Мы же люди Ивара. Надо быть совсем глупым, чтобы напасть на нас». «Все верно. Значит, нападет уже в море. Вывод?» «Есть идея», — сказал я. «Ну, — подбодрил медвежонок, — нам нужны попутчики». «Точно!» «Кто бы сомневался. Мысль очевидная. Урн вяленый бог собирался идти в Роскеля», — припомнил Чьодор. «На следующей седмице вроде». «Не скоро», — огорчился Грихор. «А куда ты спешишь?» — поинтересовался медвежонок. «Боишься, что пока ты тут девок валяешь, твою жену кто-то обрюхатит?» «Моя жена, сварасон это не твоя пасть, куда отливает всякой, кому до ветра сходить лениво». «Не с твоей отливалкой!» «Будь я крысой, у меня хвост и то подлиннее был бы, и потолще». «Будь ты крысой, сварасон у тебя вообще хвоста не было бы». «Это почему же?» — удивился мой простодушный братец. «Потому что был бы ты крысиной бабой!» «Ха-ха-ха!» Поле боя осталось за ирландцем. Медвежонок тоже был доволен. Это пикировка развлечения. Обмен дозволенными оскорблениями. Вот если бы Грихер позволил себе задеть честь присутствующей здесь Фредис, тогда дело обернулось бы кровью. Но такое невозможно. Эти парни очень четко чувствовали границу, которую нельзя переходить. И вовремя подавали назад, когда ощущали, что собеседник сейчас задет острым словом за живое. Когда любая настоящая обида заканчивается смертью обиженного или обидчика, это здорово помогает не болтать лишнего. Но с юмором у скандинавов все хорошо. А местами, чем он тупее, тем лучше. В те времена, когда асы еще ходили по земле как люди, жил на земле герой по имени Семинг. Одни говорят, что был он сыном Ингри Фрейра, другие, что самого Одина. Мне стоило бы слушать Йодор внимательней. Знание сак, так же как и стихосложение, входило в обязательный пакет добродетелей викинга, наряду с умениями плавать и пробивать копьем щит с 15 шагов но я постоянно отвлекался, потому что на хвосте у нас висел здоровенный дракар. Мьор-ярл никак не мог с нами расстаться. Так и шел за нами, не отставая, до самого Оденса. Но нападать не рисковал, мы были не одни. Северный змей двигался в составе флотилии из трех кноров и одного дракара. Последний принадлежал сыну ярла Макхильда. Макхельсон шел в Роскеле, чтобы вручить свадебный дар одной из дочерей Рагнара. Один из кноров тоже принадлежал сыну Макхильда и как раз вез этот свадебный дар. Что именно, я не вникал. Два корабля Макхельсена, два корабля урма Вяленого Бока. Если сконский ярл надеялся притопить нас по дороге домой, то его ждал жесточайший облом. Я перебрался на нос, где сбилась в кучу моя живая собственность. Тир и трейли. Тут тоже читалась лекция на религиозную тему. На этот раз христианская. Отец Бернар наставлял. Глядя на него, было трудно поверить, что перед тобой смиренный монах. Одет отец Бернар в стандартную экипировку свободного скандинава, а телосложение и рост у него были не хуже, чем у медвежонка. Бывший шевалье познал психологию северянина. Это крещеный люд был готов ему внимать, независимо от облачения. А вот среднестатистический язычник-скандинав, увидав рясу, да что рясу любое небогатое одеяние, особенно бесцветное, тут же преисполнялся спеси и пренебрежение. Примерно так в 21 веке директор банка отнесся бы к узбечке-уборщице, ни с того ни с сего решившей проконсультировать его по поводу фьючерсного контракта на пару миллионов долларов. Прикинувшись по последней датской моде, отец Бернар мог рассчитывать, что его хотя бы выслушают. Тем более, помимо большого серебряного креста, кресты, кстати, носили многие, чисто как оберег из драгметалла. На его одежды были вышиты разные руны, часть из которых сообщала о том, что он лекарь. Это Рунгерт придумала, а я одобрил. Профессия лекаря по местным понятиям неразрывно связана с колдовством. Так что уважение к французу поднялось еще на несколько пунктов. Формально мужское колдовство понятие не одобрялось. Мол, женское это дело. Но поскольку самый главный для викингов бог пантеона Один был также и главным экспертом в области колдовства, то многие весьма уважаемые головорезы его не только практиковали, но даже им хвастались. Мол, бойтесь, недруги, прокляну, Трендец вам!» И недруги боялись, что характерно. Увидев меня, отец Бернард тут же переключился с паствы на мою скромную особу. Все с той же целью принять святое крещение. И я задумался. Я видал по факту два обета. Один, официальный гейс, освободить Гудрун, убить Лейфа-Весельчака и вернуть домой тех моих домочадцев, кого можно вернуть. Гейс выполнен. Но был еще один обед, который я дал сам себе. Я прислушался к тому, что внутри. Ничего не ощутил. Интуиция молчала. А вот разум беспокоился. Вдруг после крещения мой белый волк от меня отступится. А я ведь очень хорошо отдавал себе отчет, чего я стою как воин. Хороший уровень, качественный, но не более. Тот же Мурха Красный Лис, случись нам сойтись в бою, завалит меня с 80% вероятностью. Даже какого-нибудь полновесного хольда вроде гримора короткой шеи я могу победить исключительно хитростью. Мой опыт классического фехтования мало пригоден против доспешного и оснащенного щитом противника. Знание техник и приемов из обширного мирового арсенала работает, но не настолько хорошо, чтобы давать абсолютное преимущество. Местные бойцы быстрее, сильнее и решительнее меня, потому что практически всегда готовы обменять свою жизнь на мою, а я — нет. И уж когда речь идет о поединке с несколькими противниками, о схватке строим троем на строй, тут у меня вообще нет серьезных шансов. Удар, от которого средний боец Сьедор Певец только крякнет, сломает мне ребро. Словом, я не готов расстаться с таким преимуществом, как Белый Волк. И все же мысль о крещении не выходила у меня из головы. Ладно, приедем домой, разберемся.